Глава четвёртая. Став ханом Золотой Орды, Джанибек не мог сделаться полновластным хозяином трона и не добавил к его славе новых деяний. Если раньше всеми делами в Орде вершили потомки великого Чингисхана, да из кочевников, то в последние десятилетия всё большее влияние на все дела стали оказывать города. Подобно степным временам, каждый город теперь имел свое войско. Горожане не только стопжали степняков всем необходимым, но все чаще подсказывали им, как поступить в том или ином случае. А решения, принятые по подсказке городской знати, как правило, приносили арте пользы больше, чем прежние походы, рассчитанные только на захват военной добычи. Выгоды от торговли сделались большими, чем от войн При Джанибеке словно заново расцвела столица Золотой Орды город Сарай-Берке, Сарай ат чат Он повелел построить здесь множество мастерских, мечетей, мадресе, дворцов. В народе говорили, наш Аз-Джанибек из камня город высек. Повсюду на землях Золотой Орды победил ислам. Отныне его исповедовали мангиты и кипчаки, булгары-татары и мартва с берегов тиле, башкиры сперховьев, яика и кавказские племена черкесов, хабаров, лески, насетинов, чеченцев, аланов, а также гузы из хорезма. Ужерманами стали роды Конерад и Канглы, кочующие вблизи объектов Хундарги, роды Аргынов, Кереев и Найманов с берегов Ишима, Табола, Уйсуны, Дулаты, Жалаиры из северного Семиречья. В городах были низвергнуты идолы События, молельни, гебратхананы, церкви и монастыри. Отныне народы Золотой Орды шли по пути, указанному пророком Мухаммедом, и на разваленных храмов иных религий возводили мечети. А из стран Востока, от арабов и персов вместе с учением пророка, приходили в Кипчакскую степь прекрасные легенды, сказания и сказки. Недавние кочевники, превратившиеся в горожан, учились в медресе не только грамоте, и читали не только священные книги, но и труды ученых по астрономии, медицине и географии. Нередко во времена Джанибекана на караванных тропах Дештикипчак можно было встретить Хадшу, Муллу или ученого из далеких стран и городов Египта, Шама, Жезиры, Деяр-Бахкри, Рума, Персии и Багдада. Белое знамя Золотой Орды – А золотым было месяцем стояла прямо и высоко. Никто не смел даже в мыслях дерстуть, причинить ей какой-либо вред. Ценать склоняла головой перед Дженнибеком, говоря, «Той мудр! Нет, хана, сильнее тебя!» А когда так говорят все, трудно поверить в то, что они лгут. Хан любил купаться в лучах славы, и слова, возвышающие и восхваляющие его, были ему приятны. Но так уж устроен мир что если начнет важничать простой человек, пострадает лишь он один. Если же то же самое станет делать хан, беда грозит всему народу. Нося голову гордо и высоко, Ченебек и заметил, что для него уже вырота яма, и есть недруги, которые только и ждут момента, когда он оступится и упадет в нее на торчащие острые копья. Тюреби, помогший в свое время Дженебеку стать ханом, приготовил для него коварду и западню. На многое рассчитывал он, давая тогда тому воинов, но немногое осуществилось из того, о чем думалось. И после победы над Тенебеком, главным судьей Орды, остался Мангели, назначенный на должность Тюбебия, еще узбек ханом. Оставил при себе Дженебек и главного визиря отца Махмуда, Тюре как будто бы вновь приобрел влияние при новом хане, тот всегда охоту прислушивался к его словам и вроде бы ценил больше других, но это не устраивало Бия. не затем он в свое время рискнул головой, чтобы по-прежнему оставаться только третьим в благословенной Аллахом Золотой Орде. Что только не делал Тюре, чтобы показать Дженебеку, что он один достоин занимать должность тюбай но хан как будто не замечал его старания. Подобно щенку, выросшему у ног хозяина, крутил он хвостом. Сдвался под ноги хана обрывком серой кошмы но все оказывалось напрасным. И тогда обида на хана смешалась в душе со злобой. Он по-прежнему был угодлив, никто не догадывался, что черные мысли завладели тюре. Незаметно из-под боль он притянул на свою сторону влиятельных биев Жагалтая и Тайшы. По подсказке Тюре, хан назначил начальником тысячи одного из кивчакских батыров, преданного Бию. Ткалась невидимая паутина вокруг Дженебека, и Тюре уже начал прикидывать, кто бы мог со временем занять ханский трон. Взгляд его все чаще останавливался на сыне Дженебека Бердебеке. би легко нашел путь к сердцу этого человека. Бердебек был пуглив, как гиена, но жаден к славе. И Тюре, подогревая в нем честолюбие, учил, что добиваться своего не обязательно подкрытого. Куда лучше, если все делается в ночной тьме, и нет ничего позорного в том, если враг будет устранен ударом в спину. Мудрый Дженебек слушал сладкие речи окружающих и все больше пьянел от них все чаще отодвигал он от себя дела, связанные с жизнью Золотой Орды, и поручал решать их совету эмиров. Совет в большинстве своем уже давно состоял из людей Тюре. Разбирая ссоры между родами, эмиры поступали так, как хотел он. Постаревший Тюбэ-Би Мангили не мог противостоять людям Тюре и часто уступал в спорах. Тихо и незаметно забирал власть в свои руки Субэ-Би. Однажды Дженни Бек собрал советы миром. Смуглый, горбоносый, в парчевом чапане, похожий на перца, сидел он на золотом троне. У подножья дрона на цветастом мягком ковре, подогнув под себя ноги, устроились те, кого он считал своей надежной опорой. Белый, как лунтьюбэйби, мангеле широколицый, жирный тюре, худой и поджарый, как гонча собака Тазе, Жагалтай, коренастый, плотно сложенный, визир Махмуд, бледнолицый, всегда настороженный эмир Кутлук-Бука. Одеты они богато, ярко, и на лицах застыло величие и высокомерие. Дженебек давно отвык советоваться со своими приближенными, поэтому и на сей раз он собрал их для того, чтобы сказать, что настало время приступить к выполнению условий договора, заключенного с венецианскими и генуэзскими купцами из Крыма. В год свиньи 1347 Золотая Орда пообещала им не пропускать идущие из Китая и Руси караваны через Мангашлаки в земли Ирана. Не прекращались смуты в Иране. Из-за страха быть ограбленными, а то и убитыми, купцы все чаще поворачивали свои караваны в сторону Азактана или Крыма. Все это устраивало генуэзцев. И теперь они уговорили Золотоордынского хана сделать этот путь главным для всех. Отныне шелки, чай, соболь и лисье мяка, мед и воск грузились в Азактана и Судаке на корабли, которые через проливы, минуя османских турок, отправлялись в страны Средиземноморья. Немалую прибыль получали от этого генуэзские купцы, не оставалось в убытке и золотая арта. С почтением выслушали собравшийся генуэз. Дженебека едва начали говорить слова восхищения и одобрения его мудростью, как в залп проскользил слуга и, преклонив колено, нагнув голову, и громко сказал хану, «Тахсер, в Варду приехал великий жарау асан Асанхайга». Собравшиеся, зашевелились, начали переглядываться. Во всей Диштикипчак не нашлось бы человека, который не знал бы Асанхайга, Асана печального. Прославленный исказитель он был совестью степняков и жил всегда их радостями и горестями, мечтами и желаниями. Сказания, сложенные им, и крылатые слова его передавались из уст пуста, и, услышав их, джигиты насперть загоняли самых быстрых скакунов, торопясь донести до других мудрые мысли великого жирала. Пожалуй, из всех, кто присутствовал в этот раз на совете, один тюрэ был не рад приезду Асан-Кайха, Великий старец умел видеть людей насквозь, легко угадывал их быстрые желания и суеверный страх охватил Бия. А что, если Жерао разгадает его замыслы и расскажет о них хан? — А где он сейчас? — спросил Дженебек. — Он здесь, у дворца. Только что зашел со своего верблюда Жалмая. Лицо хана расплылось в улыбке. — Жив, мудрец. — Проведите его в покое для гостей. Я сейчас приду классным жестом руки джиннибег дал понять что совет закончен и все свободны давно не видел он великого жирау сто самой поры когда начал заново отстраиваться роберки асан хайха сказал тогда зачем ты строишь свой город рядом с урассудскими княжествами горе ждет тебя хан в ответ на его слова рассмеялся Ха -ха -ха -ха -ха. что могут сделать уруссуты платящие ордеами Жарау покачал головой. «Не мне, странствующему сказителю, поучать ханов, но ты сидишь на золотом троне и должен видеть дальше. Ты стал самонадеян и горд, а рядом с этими птицами вьет всегда гнездо птицы несчастья». Джанибек тогда не прислушался к словам Жарау, и тот уехал обиженный. При всем уважении к сказителю, хан не мог представить себе такого, что Оросуды когда-нибудь смогут собрать силу, способную угрожать могуществу Орды. И сейчас, готовясь встретиться с асан кай он вспомнил песню обращение которую тот спел на то и прежде, чем уехать в глубь вглубь стипендисты Кипчак. «Эй, хан, если не скажу тебе я, то откуда узнаешь ты? Ты не хочешь принять мой совет?» Раскрасневшись, пьешь кумыс И потеешь, разгорячившись телом. Будь спокойный, послушай, Меж китайцами и орусутами Беззаботно строишь ты свой город. Разве этого ты не видишь? Послушайся моего совета. Выбери землю другую, на своем быстроногом жалмае Найду ее я тебе. И пусть откачует туда народ, Если же словам моим не внемлешь. И не поступишь так, «А Росхуты захватят город твой. Горько заплачут жены и дети. И это будет не сон, а правда. Я вижу, хан, не веришь ты мне. Помни, всякое случается в жизни. Были времена, когда щука выходила из воды, чтобы построить свое гнездо на сосне. Так говорят старые люди. Послушай меня и поверь, если же уши твои закрыты для моих слов, я позабуду дорогу к тебе». Из уважения к великому жерау Дженнибек не стал спорить с ним. Даже мудрая старость может ошибиться. И именно пожилым людям чаще всего снятся плохие и страшные сны. Тогда он сказал с плохо скрытым лукавством. «Пусть будет, по-твоему, Асанхайха. Если ты найдешь реку прекраснее Итиля и землю лучше Сакистана, я прикажу народу пойти туда, куда ты укажешь». Сакистан, древнее название дельты Волги. И вот теперь великий Жерау вернулся. На этот раз он приехал не один. Его сопровождал известный в степи острослов Жеренща-Чешен. Ему за 50 но по сравнению с белым, как лунь Асанхайхэ, он выглядел молодым ястребом. С великим почтением встретил Дженнибек уважаемых в степи людей. Он первым поклонился им и спросил о здоровье. И уже после, когда был съеден без бармак, приготовленный из мяса молодой кабулицы, специально зарезанный для почтенных гостей, и младшая жена хана Тайдала Ханум разлила серебряные кисы ароматный кумыс, что сказал. — Аксакал, вы вернулись в Сарабирхе. Значит, то, ради чего отправлялись вы в далекое странствие достигнуто, вы нашли землю, в которой я мог бы построить новый город. Значит, есть на свете реки и прекраснее Итиля, и земли привольнее, чем Сакистан?» Великий Жаррава опустил глаза, лицо его было задумчивым и печальным. «Не спеши, ох, хан с расспросами. Я сам расскажу, что я видел и где побывал». Асан-Кайхэ помолчал. Бледные старческие губы его шевелились. Казалось, он что-то шептал или произносил молитву. Прямо из твоего прекрасного города я отправился навстречу солнцу. И через много дней пути увидел реку, похожую на широкую ленту из голубого шелка. Имя этой реки — Иртыш. Люди, которые живут по ее берегам, никогда не слышали слова «голод», потому что земля там родит высокие, сочные травы и скот плодится так же быстро, как и мокрое лето, размножаются комары» красная эта земля, но недалеко от нее живут китайцы, а это наши враги с той поры, когда твой великий предок Чингисхан поднял над миром свое девятихвостное знамя». Жараву отпил глоток кумыса и продолжал. «И тогда я повернул своего коня в сторону, где в ночной небосвод вбит железный кол, вокруг которого беспрестанно ходят семь светлых кобылиц». Железный кол, полярная звезда. И там я увидел прекрасную реку Эсир. Эсир, древнее название Ишим. Там за шесть дней можно откорбить отощавшего коня. А травы такие высокие, что овцы кажутся букашками, ползающими по шкуре медведя. Но и здесь нельзя строить город, потому что вокруг нет ни гор, ни лесов, и земля открыта любому врагу. Поворачивая коня, В полуденную сторону, последний раз посмотрев на Есир, пенящую реку, я назвал ее Есиль, река зажиления. Такой показалась она мне. Хан и все, кто присутствовал на Тое, с интересом слушали о Санхайхе. Каждый из них бывал в тех краях, о которых рассказывал Джарау. И на Голубом Иртыше, и на берегах Есира. Но старик говорил о знакомых местах так, словно пел песню или рассказывал сказку. В полуденной стороне твоих владений я увидел еще реку, Сейхундарью. Стремительно страшен ее бег а желтые волны похожи на того наибешеном чащихся коней. И увидел я, что жить здесь можно, если на летовку уходить в черные горы, но строить здесь города нельзя. — Почему? — спросил Ченебек. — Откуда здесь могут появиться грозные враги? Жарау покачал белой головой. Туда всегда приходили враги. Это словно заколдованная земля. Придания говорят, что в далекие времена там были могущественные гудны. Не миновался их Ундарьи, великий завоеватель Искандерт Буроги. Асан Кайгэ помолчал. Да и твой предок Чингисхан именно оттуда двинул свои тумены в дождь и кипчак. Собравшиеся согласно закивали. «Выходит, что ни на востоке, ни на севере, ни на юге нет такой земли, где бы я мог построить новый город и сделать его славным городом Золотой Орды?» — улыбнулся хан. «Придется остаться в сарай -Бирке. Если есть на свете такая прекрасная земля, которая обывают воды Великого Итиля и Светлого Яика, зачем хану искать что-то лучше?» — хмуря сказал Тюраби. Жерао пристально посмотрел на него. «Не спеши! Я задам тебе загадку. Если ты сумеешь ее отгадать, я поверю, что ты мудр, и стану слушать твои слова». бей презрительно усмехнулся, но Асанхайгэ словно не заметил этого. Он тяжело поднялся на ноги и вышел на середину комнаты, застанную огромным ярким ковром. Оглянувшись вокруг, Жерао поставил на ковер у своих ног серебряную кисе из которой пил кумыс, а затем недоропливо вернулся на место. Все с нетерпением штали, что же будет дальше. Смотри, бей! Фальсистый ковер — это владение Золотой Орды, а серебряная кисе — сарайберки, из которого мудрый Джанибекан правит под властным народом. Так вот... Сможешь ли ты сделать так, чтобы, не наступив до ковер, достать кисе? Думай, Би, если ты скажешь мне, как это сделать, я стану тебя слушать. Собравшиеся ужедательно смотрели на терабия. В глазах одних была тревога за своего покровителя, в других можно было увидеть злорадство. Низкий лов покрылся испаренный, маленькие глаза беспокойно забегали, молчание затягивалось. Выждав еще немножко, Шарау стахнул и сказал, «Нет, тебе никогда не отгадать этой загадки». Он обвел всех взглядом. «Может быть, кто-нибудь из вас сможет это сделать?» Молчание было ему ответом. Би и Емиры прятали глаза. «Я жду», — сказал Асанхайха и посмотрел на хана. Джанибек вдруг решительно поднялся со своего места. «Я достану кисе!» Хан быстро подошел к стене и, завернув карай ковра, начал его скатывать. Вскоре серебряная кисе оказалась в его руках, и, подойдя к великому жарау, он протянул его ему. Лицо Асанхайгу утратило суровость. «Теперь ты понял, почему я советовал тебе не строить свой главный город на краю государства?» «Да...» Ценебек сел на свое место, а Жарау повернулся в сторону тюрай Тот был мрачный, злой, и красные пятна горели на его щеках. Никогда еще Бию не приходилось переживать такого позора. Город, из которого хан правит своим народом, не должен находиться на краю подвластной ему земли. Какой бы прекрасный она ни была, потому что рано или поздно Найдется такой враг, который, дождавшись удобного момента, может неожиданно напасть. И кто, кроме Аллаха, может знать, что тогда произойдет? Оставшись без предводителя, народ погибнет. Если же центр Орды построить в середине днешний Кипчак, враг не сможет остаться незамеченным. И прежде чем овладеть городом, ему придется покорить земли, лежащие на его пути. А хан успеет собрать войско и выступить навстречу. «Выходит, что великий Бату-хан, — перебил Тюрес старца, — не думал о будущем созданной им Золотой Орды, когда поднял свое знамя на берегу Итиле и начал строить свой город-сарай Бату». «Отчего чего — Карао прощающе улыбнулся. Словно выслушал не би, а не смышленного ребенка. «Он знал. Но Бату надеялся, что пройдет совсем немного времени, и построенный и город-сарай Бату окажется в центре нового царства. Ему не удалось свершить все задуманное, но не забывай, куда доходили монгольские тумены под предводительством его славных майонов. Так уж случилось, что сегодня и сарай Бату, и сарай Берке саят на самом краю огромного блюда и напоминают два зернышка, готовые в любое время упасть. А сан кай замолчал, и лицо его сделалось суровым ровно, голубше стали морщины. Совсем рядом, упрятавшись в лесах, лишат орусутские земли. Приходит время, из беспомощного птенца вырастает беркут. Кто знает, не захотят ли орусуты когда-нибудь сделать с нами то, что сделали в свое время мы с ними. И повернувшись к Дженебеку, Жарау сказал уже ему. — Еще есть время, великий хан, подумай над тем, что я сказал. «Но ты ведь сам сказал, что не нашел такого места, где город мой был бы надежно защищен от врагов. Я не говорил этого, великий хан. Я просто рассказал тебе о реках, которые поят землю Золотой Орды на востоке и западе, севере и юге. Я нашел то, что искал. Подними свое знамя у подножья гор Улатау, там, где когда-то была ставка твоего предка Джучи. Эти горы лежат прямо в сердце Дишни Кипчак». Среди степей Сары-Арка, похожих на благодатную сказочную землю Жары-Юг. Там есть горы, в которых ты остановишь врага, есть реки и озера, из которых напоишь свои несметные стада скота. Ты а бег задумался? Как объяснить старому Жарау, что нельзя ордынскому хану, подобно стебному волку, забиваться в глушь и искать с тихой жизни? Не только до берегу могучего Итиля стоит его столица Сарай-Берке, Есть еще вторая река, от берегов которой уйти невозможно. Великий Шелковый путь. Что станет с Золотой Ордой, если ее хан перенесет свою ставку в далекую сары арко Да, здесь рядом враг, но благодаря Шелковому пути, по которому везут не только дорогие товары, но и новости, Ченебек знает, что делается в Китае и Крыму, что замышляет Иран, куда направили своих коней османские тюрки. Жарау пугает арусутами, но сейчас они рядом, и можно в любое время укротить их огнем и мечом. А если уйти отсюда, они сразу же почувствуют, как ослабнет ханская рука, держащая по воде. Пущенный издалека стрела теряет силу, а часто и вообще летит мимо цели. Нет, если послушаться совета Асанхайхэ, то арусутские князья действительно могут объединиться. Иран, перестав бояться, захватит земли Северного Кавказа, османские тюрки отберут Крым. Конь, выходя опастись в степь, не опасается змеи, потому что у него сильный, крепкий, словно из кремня копыты. Золотая орда могучая и сильная, так стоит ли ей кого-то бояться? Ее тумена растопчут всякого, кто посмеет встать на пути. на разве можно спрятаться от жизни? Приходит пора, и умирают одни государства, а на развалинах поднимаются новые. Сильный становится слабыми, слабый и сильными. Наивен старый жирау. Кто может задержать время, и кто осмелится противиться воле Аллаха? Время не конь, на которого можно накинуть узду. Аллах не человек, которого можно уговорить или затоптать туменами. Все будет так, как будет. Молчание затягивалось, и надо было ответить о И тогда Джанибек сказал. Спасибо за добрый совет, Ата. Он коснулся моего сердца, и я обязательно подумаю о том, что вы сказали. Видно было, что старого жарава обидел уклончивый ответ хана. Лицо его помрачнело. Он любил Дженнибека и хотел ему добра. Постоянно кочуя по просторам Дешни Кипчак, Асанхайхэ бывал в самых дальних уголках Золотой Орды, и ему доводилось видеть и слышать много из того, чего не знал хан. Невеселые мысли посещали жараву тревога вселилась в душу. Все чаще мелькало в разговорах людей имя Тюрэ а слово его приравнивалось к ханскому. Старый жирау хорошо знал этого человека, знал его алчность и шакалью хитрость. Вот и сейчас тот сидит, важный, надменный, рядом с Тюбэ, Бием, Мангели. Хотя делать ему этого не положено. Мангели глубокий старик, Едва ли он может смотреть по-прежнему с вокруг и предостерегать Женебека от коварства и несчастья? Не потому ли делами вершить тюре? Азан Кайгы глубоко вздохнул, прикрыл, устало тяжелыми веками глаза и вдруг негробко заговорил. Если бить по камню, станет он песком, из года в год труднее и злее время. Коль хан не видит, где добро, где зло, Людьми коварными окружит он свой трон. Мангелеби пожевал дряблыми старческими губами, и лицо его, иссеченное глубокими коричневыми морщинами, осталось беспристрастным, словно он не услышал слова жирау. в Тьврэви спокойно заерзал на своем месте. «А це стараясь казаться добродушным, сказал он. «Нам непонятно то, что вы сказали». Разве умный хан позволит приблизиться к себе людям коварно? Белый лебедь и дружит с вородьем. Черного ворона нельзя представить рядом с лебедем. Ченебек пристально смотрел на Жарау. Лицо его улыбалось, но глаза оставались холодными и настороженными. Если Асан Кайха говорит такие слова, значит, он что-то знает. Жарау встретился взглядом с ханом, и в глазах его мелькнула дерзость. Голос его окреп, сделался хриплым, как клёк от старого орла. А ворон не птица, родня с мышами он. Лебедь же без страха плывёт по гребням волн, а врагов так много, все его угрозят. Перебить бы воронов, придавить мышат. Ножи точат слуги, скоро быть беде. Про то не знает лебедь, качаясь на волне. Дженебек увидел, как побледел тюребий. Как ненависть вспыхнула в его взгляде и тут же погасло уступив место учтивой натянутой улыбке. Хан досадливо поморщился. Ему не хотелось думать о плохом. Золотая орда сильна, он сам чувствует себя уверенно, крепко сидит на троне. Кто и что может сделать ему плохого? В нынешний приезд великий жарау не нравился ему. Слишком он много хочет такого, чтобы хан сделал по его советам. Это раздражало. Асан Хайгэ нынче каркает, как ворон. А может, в этом виновата старость? Дженебек решил повернуть разговор в другое русло. Асан я часто думаю о смысле жизни. Пусть ваш светлый разум поможет мне. В свое время мой великий предок Чингисхан погорил был мира. Но ведь если бредет другой и сделает то же самое, то слава Чингисхана померкнет, подобно луне при ярком солнце а имя его сотрется из памяти потомков. Если смертно даже славы то что говорить о богатстве? если смысл собирать его, коли оно подобно грязи на руках? Стоит их вымыть, и все уйдет без следа. Что же тогда вечно в мире?» Азан Хайгэ оглядел собравшихся. «Что ответите хану вы, верные слуги своего поелителя?» Мангели молчавший во время всего разговора, встрепенулся и повернулся к жарау. «На свете, коль хочешь знать, не умирают воды вешкие, горы многоступенчатые, на небе луда и солнца, земля, что всему основа». Тюреби, радуясь, что неприятный для него разговор затух, как костер, в который никто не хотел подбрасывать кизяка, похвалил. «Как верно сказал наш Тюбеби». Все согласно закивали, одобрительно загудели. Асан Кайгэ улыбнулся. — Что скажешь ты, Жереньше, человек, чье слово остро, как хорошо наточенный нож? — Красиво, — сказал мангелевий но я бы сказал по-другому. Коль льдом покроется вода, она погибла. Закроют горы темные тучи, погибли горы. Луна и солнце гибнут, уйдя за край земли. «Даже земля умирает, укрывшись белым снегом. Все умирает жизни, остается только имя человека, сотворившего добро». И словно продолжая мысль Жеренше, распрямив сутулую от старости спину, заговорил Асанхайга, «Хан, если у беев твоих ум будет глубоким, как море, а взгляд острым, как у парящего орла, и они сумеют дать тебе добрый совет» а народ твой забудет о нужде, то стоять в Золотой Орде вечной, и имя ее будет бессмертным во веки веков». Поздно ночью отпустил Джанибек гостей из своего дворца. Прошли годы с той поры, когда покинул этот мир узбек-хан, и ему, Джанибеку, удалось сохранить в неприкосновенности и славу, и богатство, и мощь Золотой Орды. Но где-то подспудно хан чувствовал, что надвигается на Орду невидимая по глазу опасность. Все меньше настоящих, чистокровных монголов оставалось в его окружении, все меньше придерживались люди законов, оставленных великим Чингисханом. К трону незаметно подползала окружала его знать из местных, когда-то покоренных родов. Теперь при тваре можно было встретить кипчаков и алшинцев, кереев и найманов, Не было больше Улу-Саджучи, где единственными правителями и хозяевами жизни были монголы-чингизиды. За местной знатью стояла большая сила, племена и народы, населяющие Дештики-Пчак. Оттого она все чаще стала вмешиваться в дела хана, безболезненно подавать советы. Да, Мангелистар, он давно не справляется со своими обязанностями. Но до последнего времени хан не спешил заменить хан его потому, что знал, советы миров поддерживать Тюре и наверняка потребуют, чтобы Тюби, Бием, был назначен именно он и никто другой. дженибек чувствовал, как незаметно внушают ему эту мысль и старшая жена Такайтактехатун и сын Бердебек. Коль хан не видит, где добро, где зло, людьми коварными окружит он свой трон. Это про Тюре сказал сегодня Асанхайхе. Давно плетет свою паутину, вбив вокруг Бердебека, и друзьями его сделал Батыров и Баев из своего племени. Для чего это нужно, Тюре? Конечно, он думает о будущем. Сам Дженебек не вечен, и если с ним что-нибудь случится, то, скорее всего, именно бердыбек сядет на Золот ордынский трон. Все это так. Но не хотелось думать о собственной смерти. Кану вспомнилась далекое, почти забытое. Три года назад местом Литовки он выбрал среднее течение Итиля. А рядом кочевали и Тюрэби. Пока люди Люзихан оставили юрты, Дженебек вместе со Свитой отправился на ближайшее озеро, чтобы поохотиться со своим любимым соколом на гусей. Поездка затянулась, и он вернулся в Ставку глубокой ночью. Подъезжая к Аулу, небольшой низине, он наткнулся на двух стрельноженных коней и юношу, охраняющего их. Без труда узнал хан быстроногого скакуна Тюре. Он спросил у Джигита. — Где Би? Тот, вздрагив от страха, ответил. — Я не знаю, великий хан. Он ушел пешком в сторону вашего аула. Остановившись в юрте младшей жены Тайдола, Дженевек велел Джигитам обыскать весь аул, найти тюра Но поиски ничего не дали. Би словно провалился сквозь землю. Только после узнал хан, что джигиты, обойдя весь аул, не решились заглянуть в юрту его старшей жены. Именно там и был Тюре. Дженебек не придал значения этому событию. Трудно было поверить, что Би воспылал любовью к немолодой уже женщине. Но что-то же нужно было там Тюре. Потом зашёл другой случай. такая Такай хатун побывав в ауле Би на праздничном тое, устроенном по случаю рождения у него сына, Привезла оттуда подарок. Слиток золота, величиной с гусиное яйцо и самородок серебра, похожий на детский кулачок. Все это вспомнилось сегодня Джанибеку. Все соединилось вместе. Долго же уговаривал, перетягивал на свою сторону Тюрэ-Би, старшую жену Хана и его сына. Значит, прав Фасан Пэхэ. Тюрэ-Би следует опасаться и не надо торопиться с его назначением на новую должность. Нельзя допускать, чтобы у могучего тела Золотой Орды появилось несколько голов. Нельзя, потому что иначе случится то, что случилось после Чингисхана, когда дети и внуки его растащили, разодрали на куски, словно шкуру барана, великое монгольское ханство. Стоит проявить слабость, и местная знать, возглавляемая такими людьми, как Тюре, захочет уйти из-под руки хана. Спокойствие и мир царят сейчас в Золотой Орде». Но чем продолжительнее они, тем пристальнее следует смотреть вокруг, тем неожиданнее может быть беда. Неспокойно вокруг Орды. На остров среди бушующего моря похожа она. Истекает кровью от междоусобиц и ран. Османские тюрки легко расправляются со своими соседями. по Веронахаре правят уже не чингизиды, а эмиры, выходцы из местных родов мангитов, парласов, конклы. Нельзя допустить, чтобы Золотая Орда превратилась в сгнившую шкуру, от которой всякий, у кого есть хотя бы немного силы, мог оторвать кусок. Хан воздел руки к небу. «О, Аллах, будь справедлив и милосерден! В твоей воле продли дни Золотой Орды!» А Сан-Хайхы, защурившись, внимательно рассматривал мазар. Высокий головой купол блестел под лучами утреннего солнца, и дивные узоры на белых стенах казались чудесными и таинственными письменами. Ченебек пристально, с любопытством, всматривался в лицо жералу. Он нарочно привел его сюда, на закатную сторону Сарайберке, чтобы показать мазар. Пусть разнесет Асан Хайхэ по степи весть о том, что он, Ченебек, выстроил для себя удивительную усыпальницу равный по красоте которой, не знает лишний кипчак. Хан и в жизни, и в смерти должен быть вели Отца Ната, вам нравится Мазар? — не выдержав, спросил Джанибек. Старик не ответил, и с утолюсь ногами, обутыми в мягкие сапоги, пошел к Мазару. Он медленно спустился по каменным ступеням в подземелье. За ним шли Джанибек и сопровождавший его эмиры. Воины несли горящие факелы. Подземелье оказалось просторным и высоким, как ханская юрта. На его стенах, отделанных красным камнем, играли отблески огня, метались темные тревожные тени. — Для кого построен этот Мазар? — тихо спросил жираф. — Нет на земле человека, вечно живущего, — сказал Дженевек. Голос его звучал глухо. — Я построил его для себя. — Набрасно ты это сделал, — печально сказал Асанхайхэ. Шитые одежды требуют, чтобы ее носили. Расцветшая девушка хочет любви. Построенный Мазар, хан вздрогнул. Великий жираф как будто угадал его беспокойство, которое порой охватывало Джанибека после того, как был построен Мазар. Хану иногда начинало казаться, что усыпальница зовет его. Джанибек знал, что по мусульманскому обычаю нельзя готовить для живущего заранее могилу. «Я хотел еще при жизни видеть, где придется лежать моему телу», — устало сказал хан. Он уже пожалел, что привел сюда Асан-Кайха. «Напрасно! Суета, суета! Или ты подумал, что после твоей смерти потомки не смогут насыпать над могилой груду камней?» «Потомки», — с горечью возразил Джанибек, — «всегда ли они знают, где покоятся кости их предков?» мне не остается времени, чтобы запомнить это. Они начинают делить власть и богатство. Знаете ли вы сами, где находится могила вашего отца, Сабита? Я не ханский потомок. Я знаю. Его прах лежит в козылкумах, а могилу занесли пески. Что ж, на воля Аллаха. Человек не умеет останавливать вечно текущие барханы. Джанибек словно не слышал слов Шарау. «Где могила Бату, Сартака, Берке, Кутлуктемира? Потомки не поставили над местом их погребения даже глиняного Мазара? Волны и Тиля давно разбыли их могилы, а кости унесли в Хазарское море?» «Мудрые люди выбирают для своих умерших сухое место», — возразил Асан Кайга. «Мазар Джучихана до сих пор стоит в Карахи-Нигире. Он помолчал. «Мы, кочевники, не всегда ставим над могилами предков памятники и хороним их там, где застанет их смерть. Но мы умеем хранить семена тех, кто при жизни творил добро. Не в могилах, а в сердцах, сказаниях и песнях». Жарау повернулся и пошел из подземелья. Яркий свет солнечного дня ослепил людей. Из-за Итили набежал ветерок, теплый и мягкий как ладошка ребенка. После мрачного подземелья жизнь показалась особенно прекрасной. Движением руки хан остановил сопровождающих его эмиров и, и нукеров и прошел немного вперед с великим Жараву. Ему хотелось побыть вдвоем со Санхайха, чтобы чужие уши не слышали то, о чем будет говорить. Жарав вдруг резко повернулся к Джанибеку. Глаза его смотрели в упор, жестко, без страха перед повелителем Золотой Орды. Мне кажется, ты хочешь спросить, сохранит ли народ в своей памяти твое имя? Я отвечу тебе. Ты не был таким кровожадным, как другие ханы, и старался, чтобы в дешнике Пчак всегда был мир. Народ прозвал тебя в свое время Ась, мудрым ханом. Но все это было давно. — Разве я сейчас поступаю иначе? — хмурясь перебил Джанибек. Асангальгэ не отвел своего вскалятой. Да. Что же я совершил такого, что достойно осуждения? Я прежде Дженебек. Нет, прежде стремился быть справедливым. Великий жирал говорил дерзко, но недаром народ дал ему имя Великий. Он своей честностью заслужил право не бояться говорить то, что думал. И еще никто в дешний кипчак не поспел поднять на него руку или оскорбить разве я сейчас несправедлив сейчас не всегда тогда скажи мне Асан осанкаха в чем я ошибся я не Всевышний, чтобы вести счет твоим ошибкам но об одной быть может самый главный я скажу почему и миром нижнего улуса ты поставил кошкарпая но прежде а быть не смог управлять улусом жарал покачал головой Ты уверен в том, чего твердо не знаешь. Хаббас был хорошим и Эмиром, но у него есть враг, которого ты садишь у подожди своего трона. Кто он? Имя его Тюреби. -э у них давние счеты. Ты выслушал одного человека лесу и сделал так, как хотел он. А ведь ты, хан, сам воспитывал Абыза и учил его быть честным и преданным. «Если сегодня глаза его от обиды не хотят смотреть в твое лицо, значит, виноват ты!» Джанибек что-то хотел возразить, но Асанхайгэ не дал ему этого сделать. Повызив голос, он продолжал. «Есть во всем случившемся еще один твой просчет. Вместо Абыза, который уважал народ, ты поставил своего родственника Кашкарбая». Он не превзошел предшественника ни умом, ни другими достоинствами. А потому в твоем проступке все усмотрели несправедливость. Одно худое дело стирать в памяти людей тысячу добрых поступков. Он не имеет права совершать ошибки. Конечно, Абэс не умрет от того, что он больше не имел. и уважает народ, у него есть богатство. Женебека охватила раздражение. «Разве я не имею права, как хана, отдать в управление любой свой улуз тому, кому захочу? Тем более, что Кашкарбай мой родственник». «Именно потому, что он твой родственник, и не надо было этого делать. Он родственник, да еще и голуб. Кто же посчитает такое назначение правильным и справедливым?» Они замолчали. Говорить было не о чем. Пять раз теплые ветры снизу в тиля растапливали снежные одеяла, которым укрывала дешний кипчак белая зима. Пять раз вырастали в степи высокие травы, чтобы нещитанные ханские стада могли дать потомство и догулять ко времени увядания желтый мягкий жир. Побрежневу далеко от границы Латой Орды были османские тюрки. Трались между собой и миры в Иране. Спокойно было в русских В год обезьяны 1356-й в аул единственного сына Джанебек Кана Вердебека на Большой Той съехались чингизиты, живущие на землях Золотой Орды и Степная Знания. Вердебек выдавал замуж свою младшую дочь Инарсю Бебегим за 13-летнего Мамая, сына известного ногайского Бия Хасана. На свадебный той с дорогими подарками прибыли гости из Крыма Азака Бухара, Но самой большой радостью для Дженебека было то, что приехала его родная Унжак, вдова московского князя Юрия Даниловича. 20 лет минуло с той поры, когда последний раз ставила она танцкой иконовизе своего иноходца. Унжак было за 60, и хотя выглядела она еще хорошо, была крепкой и подвижной, но кто знает, праздник ли привел ее на родную землю или желание проститься в предчувствии близкой смерти. Необычной была дорога Кунжак-Воросудские земли. В год улитки, когда Золотой Ордой правил хан Токтай, за право сесть на княжение во Владимире схолестнулись два самых сильных князя – Тверской Михаил Ярославич и Московский Юрий Данилович. Каждый из них искал поддержки, а куда было за ней ехать, как не в Орду. Так и встретились они однажды в Сарайберке. Более ловким оказался Михаил Ярославич – Его речам внял хан, и Юрию Даниловичу пришлось бериться. Здесь, в Орде. И повстречал он юную кунжак, сестру Узбека. Было ей в то время 15 лет. Сороколетний князь, полюбив девушку и стремясь укрепить связь с Ордой, набрался смелости и обратился к Узбеку с просьбой отдать ему кунжак ему в жены. Узбек, пристально следивший за событиями в урсусских землях, зная со слов верных людей, что среди княжеств московская становится все более влиятельным, согласился на просьбу Юрия Даниловича. Минуло 15 лет, и снова начались раздоры между князьями. Московский князь сумел доказать, что Михаил Ярославич не до конца честен с ордой, и узбек, будучи уже ханом, принял в сторону родственника. Михаил Ярославич был зарублен за измену, и ярлык на Владимирское княжество получил Юрий Данилович. Только не успел московский князь воспользоваться своей победой. На пути из Орды его убил сын Михаила Ярославича. Московским князем после смерти Юрия Даниловича стал его брат, прозванный впоследствии Калитой. Конжак, овдовев, не захотела вернуться в Орду. Вместе с двумя сыновьями она осталась в Москве, лишь изредка проезжая погостить к родственникам на берега Итиля. Иван Галита хорошо относился к сестре узбек-хана. При нем московское княжество крепло расширило границы. С помощью золотордынского воинства он заставил подчиниться себе непокорных и строптивых князей. Нелегким оказался путь, избранный Иваном Галитой. Своевольный бояре и мелкие князья не желали находиться под его рукой, но он был тверд и безжалостен. До самой смерти не смог Иван Калита сломить упрямство своих врагов, и когда княжецем на Москве стал его сын Семён, бояре под предводительством Алексея Хвоста подняли бунт. Подобно отцу своему, Семён жестоко расправился с непокорными, уцелевшие враги бежали в чужие земли. Князь семён повелел собрать на могиле отца приближенных к нему людей и родственников, и взял с них клятву верности и единомыслий. За дела свои он получил прозвище гордый Князь слыл гордым, но с ордой ладить умел не забывал наезжать в Сараберке с богатыми дарами. И когда Литва, беспокойное усиление московского княжества, попыталась натравить Дженебека на Семёна, тот сумел убедить хана, что главными его врагами могут стать именно литовцы, а не орусуты. А в год Змеи 1353 Семён неожиданно умер от чумы, и его место занял младший брат Иван. Новый князь не спешил выразить покорность Орде. Это обеспокоило Дженебека. Приезд Кунджак был кстати. От нее надеялся хан узнать, что задумал Иван, и чего можно ожидать в дальнейшем. Но Кунджак успокоила Дженебека, сказав, что князь Иван ничего худого не замышляет против Орды. С тревогой смотрел теперь хан в сторону османских тюрок, что все чаще останавливали купеческие суда в Черноморских проливах. И в невдомек ему было, что главная опасность рядом. В Аверонахре набирали силу эмиры из местных тюркских родов, и семнадцатилетний хромой Тимур уже пробовал крепость своей сабли в разбоях и барымте. И к северу-востоку от Золотой Орды было неспокойно. Потомки хана Орду, основателя Синья Орда, ждали удобного момента, чтобы выказать неповиновение Джанибеку. Особенно усердствовал в этом эмир Урус. Никому не дано заглянуть вперед. Человеческий взор бессилен увидеть день завтрашний, праздную свадьбу своей внучки с сыном Бия Хасаном Мамаем, даже подумать с него хан, что именно этот худощавый, горбоносый, косоглазый юноша через 10 лет нанесет сокрушительный удар золотой орде, разломив ее пополам, словно хлебную лепешку. Откуда было знать, жене бегу, что сопровождающие мамаи джигида со временем станут его верными сподвижниками и помогут ему в исполнении коварного замысла. Хан Сидя на то равнодушно смотрел на широкоплечего, столько что пробившимися усами хазвина, на стремительного, сурового на вид кара бакаула, начинающего жарау, юношу Азу. Все они были молоды и каждый жаждал славы. А для этого готов был на любой отчаянный поступок. Во главе каравана из 90 верблюдов, нагруженных дорогими подарками, на свадьбу прибыл отец Мамая Бий Хасан. Уважительно встретил Бия и Бердыбек, и сам хан. Если остальные народы, населяющие Золотую Орду, были кто головой, кто хвостом ее, то кипчаки и ногайцы представляли два могучих крыла. И в случае с беда, сломаясь одной из них, не парить тогда больше Орде, не быть сильной. Любой хищник, бегающий или ползающий, сделает ее своей легкой добычей. Семь дней длился той. Пылали огни под казанами, Полными свежей жирной баранины, Рекой лился белопенный пьянящий мыс. Не было конца песни. Два будущих великих жирау, Азу и Махмуд, славили дешний кипчак И отважных золотордынских воинов. Все было так, как принято в великой степи. И скачки, и борьба между самыми сильными воинами. А когда наступил срок, ушел в сторону Азака Караван юного мамая. И, согласно обычаю, было в нем 90 верблюдов, и все они были навьючены бесчисленными подарками, которыми одарил зятя ханский сын Бердебек. Юная жена Мамая сидела в седле, украшенном золотыми пластинами, и белые находятся легко ступая, нес ее по безбрежной степи. Через несколько дней двинулась в арсутские земли со своим караваном и кунжак. Щедро одарил ее Джанибек Но самым большим подарком было то, что хан разрешил ей взять с собой двух своих малолетних сыновей, рожденных его наложницей. Мечети было сумрачно и прохладно. Стоявший на возвышении шейх Махеддин Бердай, ровным, красивым голосом читал молитву «Худпу в честь хана». Дженевек слушал шейха, казалось бы, внимательно, но странное дело… Часть слов проходила мимо его сознания Может быть он уже привык к молитвам Которые произносили в его честь А быть может мешало другое Высокий, голубоглазый, с черной бородой И серебристыми нитями седины В ней в шелковом зеленом чапане В голубой чалме был красив Кан смотрел на него и думал о судьбе Мухеддина Гердая Воистину один Аллах властен над государствами и людьми После смерти Ильхана до последнего из потомков Кулагу, вся северная половина Ирана оказалась под властью эмира Чопана. Ныне там правил его внук Мелик Ашраф. Народ привык к жестокости эмиров, но нынешне, легко и не задумываясь, расправлялся не только с людьми простыми. Стоило боявиться у него подозрению, в измене и на землю катились головы знати, а нередко и мусульманского духовенства. Веря в Аллаха, но больше надеясь на себя, побежали из Ирана улемы и шейхи. Известный ходжа-шейк Ганджи бежал в Сирию. Ходжа садреддин Ардабили укрылся в Геляне. А один из толпов ислама в Иране, Ухиддин Бердай, нашел приют в Солотой Арте у Джанибека. Трудные времена наступили в Иране. Хан об этом знал от купцов, приезжающих в Сараберке из Табриза, Сердахса, Валекена, Берды, Нахичевани, все они просили его пойти на амеликашрафы войной и взять под свою руку хотя бы Аран и Шарван. Об этом же постоянно говорила Джанибек, его третья жена, Ану Шарван хатун, дочь Шарванского эмира Шейха Они прожили 20 лет, и хотя ни сына, ни дочери Ану Шарван хану не родила, он любил бывать в ее юрте. А раз доме Джанибека прервала вдруг наступавшая тишина. Шейх кончил молитву и теперь стоял, прикрыв глаза, и руки его с длинными и тонкими пальцами перебирали четки. «Люди!» — негромко уронил шейх. «Сегодня я хочу сказать вам необычное напутствие, какое полагается говорить после молитвы. Я хочу выразить боль и отчаяние. Пусть услышит и повелитель Золотой Орды, Славный Дженебек хан. Теперь глаза Мухеддина Бердая были широко открыты и быстро перебегали по лицам собравшихся в мечети. Наши братья по вере со слезами и молитвами обращаются к тебе, Пресветлый хан. Спаси их. Спаси их от неправедного меча Мелика Шрафа. В мечети стало тихо. Так тихо, словно все ушли отсюда. Говори, я слушаю тебя, Шейх. Мухеддин Бердай воздел к небу руки. — О, великий хан, прислушайся и услышь, как кричит ребенок, мать которого Мелика Шраф продал в рабство. Прислушайся, и ты услышишь, как рыдает девушка, любимого которого Эмир велел засечь плетьми до смерти. Над Шерваном, с которым ты породнился, навис мрак. Дьявол тьмы Мелика Шраф утопил в крови Аран, На всем Ираном стоят черные тучи насилия, и солнце,менуемое справедливостью, исчезло за ними. Опустели некогда благодатные земли, засохли сады и заросли поля сорными травами, потому что те, кто давал им воду и ухаживал за посевами, спасая свою жизнь, убежали прочь, сами не ведая куда. Не может душа мусульманина смотреть на все это без содрогания. Девушки, красоте которых ты поражался, когда ездил туда за своей любимой женой Анушарванхатун, стали от насилия похоже на столетних старух. Лица их истекли морщины, глаза потухли, а души налиты горем. Кто-то из присутствующих тихо заплакал. На глазах шейха тоже выступили слезы. Он теперь не отрывал своего взгляда от лица Джанибека. При виде черных туч и людей, потерявших кров, не может остаться спокойным даже каменное сердце. О, мой Иран, несчастная моя земля!» Дженебек загусил губу. Умел, Шейк, говорить красиво, умел растревожить душу. «Твой отец, успек был мудрым человеком», сказал он, обращаясь к Дженебеку. «До сих пор я помню то, что произошло в дни моей молодости. Во время одного из походов в Иран его воины заняли крепость Бердан. Хан велел привести к нему трех самых знаменитых улемов и спросил их, что является самым главным на свете. И один из улемов сказал, самое главное – богатство. Будешь богатым, поднимешься над всеми людьми. Они исполнят любое твое желание. Захочешь золотой дворец – его построят по твоему приказанию. Пошлешь на дно морское за сокровищами – люди добудут их. И другой сказал, самым главным на свете являются твои дети. Кому оставишь ты свое богатство, если нет у тебя сына или дочери? И третий улем сказал, и богатство, и наследники ничего не стоят, если нет счастья. И богатство пойдет прахом, и дети не принесут радости, если Аллах не дал тебе счастья. Я помню, что сказал мудрым улемом тогда твой отец. Он сказал, богатство – кусочек льда в твоей руке. Наследники — это всего лишь след, оставленный тобой в жизни. Счастье же похоже на девушку, на выданье. Смотри во все глаза, иначе ее кто-нибудь уведет. Самое главное на свете — это мы, наши дела, которые останутся после нас на земле. Узбек-хана давно нет в живых, но каждый помнит, сколько совершил он славных дел, чтобы поднять высоко честь и славу Золотой Орды. Голос шейха вновь окреп «Ты, Джанибек-хан, Он наследовал его трон и делами своими не запятнал имени отца. Ты справедлив, но ничто не интересует и не тревожит тебя, кроме того, что происходит в Золотой Орде. А ведь есть еще Аран и Ширван, где страдают и ждут твоей помощи братья по вере. Они молят Аллаха и тебя, прося избавить их от мелика шрафа. Аллах на небе, а ты на земле. Вспомни слова отца». Самое главное на свете — это мы, наши дела, которые останутся после нас. Выступи же за своим доблестным войском и покарай несчастье тьмы, мелика шраф. Поступка твоего не забудут все мусульмане». В мечети стояла тишина. Все ждали ответного слова хана. Но Дженебек молчал. В глазах шейха мелькнула растерянность. Он так рассчитывал, что тщеславный повелитель Золотой Орды, желая показаться справедливым и верным последователем пророка, сразу же откликнется на его горячие слова. «Я знаю, многие боятся мелика шрафа», стараясь задеть самолюбие хана, сказал Мухеддин бердай «Но эмир просто шакал, привыкший питаться падалью. Хан Золотой Орды — это лев, чей грозный рык приводит в трепет и страх полмира». И снова ничего не ответил Дженни Беркал. Теперь все взоры были обречены на него. Высокая фигура шейха, продолжавшего все еще стоять на возвышении, сутулилась, съежилась. Шеремек вдруг поднял голову и обвел всех пристальным изучающим взглядом «Я исполню свой долг и стану карающим мечом Аллаха. Мои доблестные тумены вройдут по землям Арана и шарва Канн повернулся и быстро пошел из мечети. За ним потянулась его свитер. Тюрей Би, задержавшись, шепнул Бердебеку. «Близок твой час, Бердебек Алла. Чем бы ни закончился этот поход, Би многозначительно замолчал, пряча глаза от горячего взгляда Бердебека. Наконец то отвернулся, словно не слышал, что сказал Тюрей, а губы чуть слышно прошептали. Пусть будет то, что будет. Джанибек понимал, что не так-то просто будет быстро собрать войско, раскиданное по улусам огромной Золотой Орды. И потому он поручил это дело своему сыну Бердебеку. За месяц предстояло тому привести под стены Сараберке тумены, готовые к дальнему и нелегкому походу. Загудела, как растревоженный улей Золотая Орда. Джанибек, не любивший военные походы, не знающий и опьяняющий радости битв, старался и вмешиваться в приготовление. Миновав дербентские ворота, войско Золотой Орды черным, ушующим потоком, хлынуло на воросторы Шарвар. Но прежде чем начать военные действия, Дженебек послал своего человека к Мелика Шрафу, повелев передать тому такие слова. «Ирханство Хулагу принадлежит по праву потомкам Чингисхана. Покинь пределы Ираны, и ты останешься жить». Но Эмир гордо ответил, «Здесь один хозяин, и им являюсь я». В это время на земли Шарваны и Арана пришла непогода. С просдоров Хазарского моря ветер пригнал туман, и он серой мглой закрыл долины и горы. Дженнибек воспользовался этим и двинул свое войско через Ишкинский перевал на Берзент, Ардабиль и Серов. Возле городов Айве и Шарабьян хан велел туменам остановиться. Посланные вперед отряда донесли, что войско Мелика Шрафа под предводительством эмиров Мухаммед Кули и Шараф Дербана собралось близо к крепости Уджан. Все было готово к началу битвы, но на землю хлынули потоки дождя, а крупный град в клочья стал рвать походные шатры. Только перед рассветом ветер из горных учелий разметал по небу тучи, и красная усталость солнца посмотрела на землю. Повсюду малые ручьи речки превратились в ревучие потоки. И случилось так, что войску Мелика Шрафа оказалось некуда отступать. Золотардынские воины бросились над стан врага. Отчаянно дрались иранцы. Но на второй день окруженные со всех сторон начали искать пути к спасению. Спасения не было. Узнав об этом, Мелика Шраф, отсиживавшийся в крепости шен И, ожидавший исхода сражения, велел погрузить свою казну на 1500 верблюдов и 450 ослов. Двинулся в сторону Сандабада. Но случилось то, что часто случается с теми, кто вдруг лишается силы. Приближенные к Емиру, Музолимы схватили неудачника, поделили между собой его золото, а самого вместе с семьей выдали Дженебеку. Хан велел казнить Мелика Шрафа. Тогда знать и духовенство обратились к нему, чтобы он отдал завоеванные земли Шарвана и Арана под управление Бердыбека. Эта просьба устраивала Дженнибека. Что могло быть лучше, чем удаление сына из своей ставки? Пусть сидит себе на самом краю Золотой Орды, пусть правит, как хочет. Вспомнился страшный сон. Уверенный, что он теперь не сбудется, хан с облегчением подумал, что правый Кипчакий когда говорят о дурном сне, что он всегда лишь поймет лисицы. С огромной добычей и дочерью Мелика Шрафа, прекрасный султан Бакет, вернулся в Дженебек в сараберке На душе его было легко и свободно. И хан даже несколько раз пожалел, что велел разрушить построенный для него мазар, увидев как-то дурной сон. Напрасно сожалел о Мазаре Совсем не пометом лисицей оказался его сон. Если судьба закидывает свои сети, она рано или поздно поймает в них человека, которого избрала своей жертвой. Пред судьбой равны все — и хан, и простой воин. Через шесть месяцев после возвращения из похода, простудившись на охоте, хан тяжело заболел. Какие только травы не использовали табибы и снахари. Но Джанибеку становилось все хуже и хуже, и он все чаще терял сознание. Вся власть, гвардия, перешла в руки Тюре-Бия. Уверенный, что хан больше никогда не пройдет по земле и не сядет в седло, Бия отправил гонца к Пердебеку со словами «Твое время пришло». Как и положено правоверному мусульманину, Заботясь о тепле и душе своего господина, Тюре приказал на месте разрушенного по приказу хана Мазара строить новый. Никто в Орде не сомневался, что Дженебек доживает последние дни. А вскоре, глубокой ночью, в ворота Бия постучал бердыбек тайно приехавший из Шервана с десятью самыми преданными воинами. Но все Всевышний как будто был против замыслов ханского сына. В это утро дженнибек впервые за долгие дни болезни пришел в себя и поднял голову от подушки. «Пусть завтра соберутся ко мне на совет, и мир сказал он. О чем хотел говорить хан, никому не суждено было узнать. Слуга шепнул ему о том, что в Сарайберке прибыл Бердебек. Плохое предчувствие охватило Джанибека. Хан был уверен, что сын приехал не с добрыми намерениями. Иначе зачем ему было прятаться? Дженнибек велел позвать старшую жену, мать Пердебека, Токай то кай так-то хату. Глядя на нее из-под с трудом шевеля бескровными от болезни губами, он спросил, «Где твой сын? Почему ты не сказала, что он приехал в Орду?» Оплывший от старости, некрасивая женщина стояла перед ханом, и он вдруг не поверил, что когда-то любил и ласкал ее тело. Глаза женщины были пусты, и Дженнибек понял, что и он для нее давно уже не существует. И потому такая так-то ничего не скажет, даже если и знает правду о приезде сына. «Ну, ходи!» — велел хан. Женщина молча неслышно вышла. «Пусть войдет, Тереби!» — приказал он. Би, как обычно, был рядом и вошел тотчас же. «Быть ты скажешь мне, для чего приехал в берке Бердебек?» Губы Дженебека тронула недобрая усмешка. «Ну, говори». Лицо Тюре залило смертельной бледностью. Бердебек скрывался в его доме. Если бы хан узнал об этом, то Бию наверняка не сносить головой. «Ничего не знаю, мой повелитель, но если...» Дженебек вяло махнул рукой. «Неверный пес, иди и узнай все». Тюре проворно выскочил из комнаты, где лежал больной хан. и для аркана затянулась. Надо было действовать, иначе будет поздно. И хорошо знал, что будет с ним, если он прометлит Крупные капли пота выступили на его лоснящемся от жира лице. Скарабкавшись в седло, он, нахлёстывая камчой коня, помчался к своему дому. Очень скоро, в сопровождении Бердебека и десяти нукеров, Тюре вернулся во дворец. Стража почтительно расступилась перед ними освобождая дорогу во внутренние покои. Биппингом распахнул двери в комнату Джанибека. Лицо его было бледным и решительным. «Великий хан, я привел вашего сына!» Злорадная усмешка тронула его полные губы. Джанибек приподнялся на ложе, нахмурил брови. Глаза его, испытывающие, клетели на Бердебека. «Почему вернулся в Орду, не предупредив меня?» Бердебек наклонился над отцом, словно собираясь просить прощения, вдруг, вытянув вперед руки, схватил его за горло. «Совсем как во сне», мелькнуло в сознании Дженебека. Он попытался вырваться, освободиться от цепких пальцев сына, и не смог. Последнее, что он увидел, это размытое, словно в тумане, лицо великого жерала, Асана печального. Когда Бердебек поднялся на ноги и попятился от неподвижного тела отца, Тюре-Би спокойно и тихо занял его место. Он обмотал шею Дженебека белым платком, чтобы скрыть кровоподтёки. Указательным пальцем правой руки натянул веки на вылезшие из орбит глаза хана. «Шестнадцать лет справедливо правил ордой нашкан хан. Больше земля ему будет пухом», — пробормотал Тюре, не глядя Бердебека потом решительно вышел из комнаты. У двери стояли визири, мир и беки. «Великий хан Золотой Орды, славный Дженни Бек, скончался», сказал Бик. «Он умер от удушья, его больным легким не хватило воздуха. Собравшиеся опустили головы. Уходя из жизни, наш хан завещал трон своему сыну Бердебеку. Слышал это от хана и свидетельствую это я». «Новый Тюбэйби Золотой Орды, Тюре!» «А здравствует хан Вердебек, да будут долгими его дни!» Закричали кто-то из Емир.